Глава 54. Фокбой. Флоренс опаздывает. Джек в очередной раз проверяет часы. Они договаривались встретиться в 8. Сейчас уже не 8, и наступает самое отвратительное время. Звонить и беспокоиться еще рано, а тревога растет. «Джин», — кивает он бармену. «Кто опоздал, тот и за рулем». Джек смотрит на шот, появляющийся у него перед лицом, и вспоминает, что хотел обсудить с Флоренс ее переезд. Они уже месяц живут на две квартиры, и свобода свободой. Но это перестает быть рациональным. Раньше думал, только с Гэри мог бы жить так долго. Они с детства вместе. У них даже своя система была. Один готовит, другой убирается. Один стирает, другой гладит. А теперь вроде всё наладили и обсудили с Флоренс. Но на кой чёрт вести быт в двух квартирах разом? В одной будет удобнее. Где же она? Джек сигнализирует бармену повторить шот и оглядывается. Ох уж эти свидания. Сидишь на стуле, нервничаешь, как школьник, потеешь, как свинья. Она же не специально опаздывает. Дай угадаю. На стул рядом с ним опускается девушка. «Хороший английский джин?» «Антония!» Джек поворачивает голову и встречается со знакомым насмешливым взглядом. Она почти не изменилась. Та же прическа, тот же уверенный вид. «В Берлине, значит, не здороваются». Он подносит шот ко рту. «Как поездка?» «Я видела такие кассовые разрывы, что в них можно было упасть». Она кивает бармену. Негрони. Повеселилась? Это веселье мне назовёшь. А ты как? Факбой на охоте? Мы с тобой уже выяснили, что у меня больше нет этого титула. Просто пришёл поужинать. Родной голос с другой стороны зовёт его по имени, и Джек тут же поднимается, чтобы обнять Флоренс. «Привет». Тянется за поцелуем она. «Прости, я опоздала». «Всё в порядке». Улыбка ползёт по лицу сама собой. «Ты же пришла?» Она тут же заглядывает ему за плечо, и Джек поворачивается вместе с ней. «Антония». Он кивает в её сторону. «Знакомая, мы случайно встретились. Она только что из Берлина. Представляешь? А это Флоренс, моя девушка. Очень приятно». Кивает Антония с интересом, осматривая их обоих. «Не хочу вас задерживать». Две похожие друг на друга девушки. И сторонний наблюдатель точно сказал бы, что у Джека есть типаж. Он даже оказался бы прав. Наверное, только есть один нюанс. Типаж Джека Флоренс. С самого знакомства он частенько пытался заменить её кем-то похожим. не специально даже неосознанно. Но когда ты знаешь, что это твоя женщина, Остальные меркнут, как бы ни прихорашивались. «Пойдём?» — Джек берёт Флоренс за руку. «Знаешь, к чему сложно привыкнуть?» — напряжённо говорит она, проходя к их столику. «Встречать твоих бывших». «У меня нет бывших», — напоминает он. «Кстати, с Антонией вообще ничего не было». «С ней-то?» — удивляется Флоренс. «Ну да». Поужинали однажды и разошлись. «Звучит странно. Ты просто поужинал с такой девушкой? Как это вышло?» «Долгая история». Джек отодвигает для неё стул. «И совсем не интересная Когда ты так говоришь, мне сразу хочется спорить». За это Джек её и любит. Флоренс всегда готова вступить в перепалку, даже если не до конца понимает, о чём она. Но как рассказать, что ходил на свидание, пока думал, что она с Грегом? Пусть даже это свидание закончилось ничем. Это правда не очень интересно. Джек. Напрягается она. Ты что-то скрываешь? Вдох, выдох. Но она же должна понять. Когда я думал, что ты осталась с Грегом, начинает он аккуратно. Я пробовал двигаться дальше. Поэтому мы с Антонией поужинали». Флоренс грустнеет, опускает глаза в меню и погружается в собственные мысли. «Это хуже, чем если бы она закатила скандал». «У нас ничего не было», — добавляет он. «Вообще ничего, даже не целовались». «Почему? Она очень красивая». Тогда, я понял. Не хочу касаться ни одной женщины, кроме тебя» объясняет Джек. В её глазах снова загорается свет, который греет душу. Однажды она отпустит его прошлое и перестанет сомневаться в том, что других больше не существует. Их словно никогда не было. Настолько её образ затмевает всех остальных. — Что у тебя случилось? — мягко спрашивает он. — Не заметила времени, — поджимает губы Флоренс. Занималась одной задачей. «Расскажешь?» «Пока нечего. Думала, когда у меня будет управляющая, главные проблемы — решаться сами собой. Оказалось, нет. Всё ещё нужно сделать кое-что, а я не представляю, как». «Флоренс». Он протягивает руку и накрывает её ладонь своей. «Может, хотя бы обо мне подумаешь?» «Я столько об этом думаю, сейчас уже не хочется». Что-то не так с выставкой Тьяго? Нет, наоборот. И Бронский тоже решила на волне успехать поработать со мной. устало вздыхает она. Мне кажется, в этом вся проблема. Тебе не нравятся Бронский? Эта сумасшедшая любит делать гигантские инсталляции из всего, что попадается под руку. И все они одинаково похожи на хер. Джек готов поставить сотку на то, о чём Бронский треплется со своим психоаналитиком. «Я не чувствую в этом себя», — со вздохом признаётся Флоренс. «Галереи четыре года, а я словно потеряла общую концепцию. Совершенно не понимаю, куда двигаюсь». К их столу подходит официант, но Джек отсылает его коротким движением. «Любимая, этот вопрос за день не решается». Люди на него всю жизнь ответить не могут. Он внимательно смотрит Флоренс в глаза. «А ты решила, что у тебя выдался более-менее свободный месяц, и ты уже всё придумаешь». «Нет, но я даже не знаю, с чего начать. Перебрала всё от инсталляции Бронски до NFT. А я могу предложить кое-что?» Джек уже понял, Флоренс не любит, когда кто-то сует нос в принципиальные вопросы ее работы. Весь месяц он учился затыкаться, но теперь... Вдруг сможет помочь? Если я отвечу «нет», ты не будешь вмешиваться? «Не буду», — качает головой он. «Хочешь разобраться сама? Только скажи». «Да что же такое?» — вдруг улыбается Флоренс. «Теперь я хочу послушать, что ты придумал». Она смотрит на него таким взглядом, что растаял бы камень, а Джек намного мягче. «Что ты предлагаешь?» — спрашивает она. «Это ведь твоя галерея. Почему бы тогда не начать с вопроса, кто такая Флоренс Мендоса?» «Я хорошо себя знаю». уверенно Джек сжимает ее ладонь. Разговор становится слишком важным. Сколько на тебя смотрю, ты стыдишься того, кто ты есть. Понимаю, сам такой же». Флоренс удивленно приподнимает брови, но в глазах видно. «Попал». «Знаешь, кому я завидую?» «Адель». Она рот открывает, и ты слышишь, что она из Тоттенхэма, без золотой ложки в заднице. Ей все равно, кто и как ее воспринимает. «А мы с тобой оба притворяемся. Ты». Что не колумбийка, я, что не из простой манчестерской семьи. Джек, а какое это имеет значение? Ключевое, любимое, мы не можем притворяться людьми, которых не существует. Ты никогда не будешь усреднённой американкой. Такие не встречаются в природе. Я никогда не буду усреднённым британцем. Ха, нет, вру, притворяться мы можем. В целом дело не хитрое, но когда доберешься до сути вопроса, там уж врать себе не стоит. Я ведь не София Вергара. Нет, ты Флоренс Мендоса. Но сама мне скажи, почему ты взяла Тьяго? Потому что он твой кузен? Потому что его картины хороши. А хороши почему? Есть внутренний отклик? И не только у тебя или меня. Уэббер твой и тот, что почувствовал. Тьяго не пытается быть американцем. Он остаётся собой, даже приняв новые условия. Официанта снова приходится отгонять. Они не закончили. И его раздражение только распаляет Джека. Ты столько всего делаешь, чтобы попасть в чьи-то стандарты красоты и публичный образ, но сама видишь тупик. Не ты. Поэтому уж прости, любимая, но я должен это сказать. «Галерея отражает тебя, искусство, подогнанное под стандарты критиков и принимаемое такими, как Грег, и что ты предлагаешь?» Флоренс наклоняет голову. «Работать с этникой? Говорить с акцентом? Отрастить колумбийский зад? Отращивай, если это то, кто ты есть!» — пожимает плечами он. «А ты сам начал бы со мной встречаться, если бы я была такой же, как мои родственницы?» «Ты про внешность?» Внутри поднимается возмущение. «Флоренс, ты кем меня считаешь? Я люблю женщину, а не манекен». «Боже, мне вообще насрать, как изменится твое тело из-за еды или времени или еще чего? Мне нужна ты, а не образ успешной американки. Вся ты, задница или без. Она серьезнеет». Джек понимает, что разошелся, и этот разговор стоило приберечь на более удачное время. Он тянет ее руку к себе и прижимается губами к ладони. «Слишком, да?» — виновата, произносит он. «Прости, я не должен был». «Нет». — грустно отводит глаза она. «Ты на самом деле прав». Флоренс оглядывает себя и улыбается. «Мне такого раньше не говорили». Даже не знаю, что чувствую. Мы можем не возвращаться к этой теме», — предлагает Джек. «Нет, не в этом дело. Не знаю, как у тебя получается, но ты всегда говоришь вещи, в которых я боюсь признаться себе. Мы делаем это друг для друга», — напоминает он. К ним в очередной раз подходит официант, и теперь Джек не собирается его отгонять. «Как вовремя». Улыбается ему Флоренс. «Сделаем заказ?» «Конечно!» — кивает Джек. «Я буду...» Она набирает в грудь воздуха и опускает глаза в меню. «Стейк средней прожарки с картошкой». От гордости и за неё, и за себя Джека едва не разрывает в клочья. Он в первый раз увидит, как Флоренс ест что-то мощнее брокколи. «Я люблю тебя!» напоминает он, когда они заканчивают заказом. Даже если ты решишь, что пора возрождать венский акционизм, и это будет идти от сердца, я поддержу. Знаешь, наклоняется она ближе. Ты единственный парень в мире, с которым я могу быть собой, что бы это ни значило. Это взаимно, но ты единственная девушка в мире, с которой я вообще Могу быть.